Глава десятая. «Сюрприз!» — заголосила Нина с порога, потрясая в воздухе тортом. «Решила заявиться к тебе без звонка. Отметим первые выходные дома». «Входи», — распахнула я пошире дверь, выдавливая из себя улыбку. «Так, что еще стряслось? Почему ты такая кислая?» — нахмурилась Нина. «Случилось кое-что». Я прошла на кухню. Нина последовала за мной. Первым делом, вернувшись в свою квартиру, я выпила таблетку от головной боли. Хорошо, что к приходу подруги она уже начала действовать, но настроение от этого не улучшилось. Как не уговаривала себя ни о чем пока не думать, разговор с Громовым, его подлые шантажи из головы не шли. «Рассказывай», — велела подруга, как только я поставила чайник. «Я выхожу замуж». «Что? Галь, ты часом не перетрудилась до воспаления мозга? За кого замуж собралась?» — хохотнула басом Нина. «За хозяина твоего баскетбольного клуба». «За Громова, что ли?» «Точно перетрудилась». Взяла меня Нина за плечи и как малого ребенка подвела к стулу. «Таких, как он, лучше всего стороной обходить, а не в мужья брать». Берет меня он в жены, а не я его в мужья». С отчаянием в голосе заявила я. Только сейчас до меня начал доходить весь ужас ситуации, в которой оказалась. И выбора мне не оставили. «Значит, это не неудачная шутка? Ты говоришь серьезно? Облокотилась Нина на стол, вглядываясь в моё лицо. «Тогда точно рассказывай». Ну, я и рассказала, как на духу, не скрывая ничегошеньки. «А он вообще нормальный? Нафига ты ему?» — спросила подруга, когда переварила услышанное. Она даже не перебивала меня, а ей это почти не свойственно. Значит, испытывала не меньший шок. «О причинах мне не сообщили», — горько усмехнулась я. «Сказали только, что надо». «Нин, он чудовище!» Смукой в голосе закончила я, снова вспомнив недавний прессинг. «А я тебя предупреждала», — пробормотала подруга. «И мне надо подумать, а ты пока организуй нам чаек. Она принялась нарезать торт, я же заваривать чай. Не ошибусь, предположив, что обе мы думали об одном и том же. О Громове. У меня так еще и лицо его стояло перед глазами, надменное, сверх всякой меры и самоуверенное. «Я правильно поняла, что в подробности сделки тебя не посвятили?» — уточнила Нина, накладывая мне и себе по большому куску торта. «Шоколадный, мой любимый, но даже он меня сейчас не радовал. Не считая того, что расторгнет со мной соглашение, если не выполню свою часть сделки». Угрюмо кивнула я и все таки отправила в рот кусок торта. Говорят, стресса лучше всего заедать сладким. Но посмотрим, поможет ли мне это лекарством. Брак он тебе предлагает эффективный, так? Надеюсь, в это понятие входит отсутствие интима. Естественно, возмутилась я. Пусть только сунется ко мне, я за себя не ручаюсь. Но это уже что-то. А где вы будете жить? На объекте. Как? Прямо на стройке? округлила глаза Нина. «А чем его не устраивает пентхаус в городе или другая недвижимость? Говорят, у него ее столько, что Падеи и сам уже не помнит, где и какая». «Нет. Ну, я знала, что Громов эксцентричный тип, но не до такой же степени, чтобы жить на стройке». Все сильнее распалялась Нина. «И самое противное, что ничего не понятно. Не хватает матчасти, мать ее. Как же мне противно!» Вздохнула я, подпирая голову рукой. После весомого кусочка торта стало чуточку легче. Подсластила горечь, так сказать. «Слушай, унывать сейчас точно нельзя. Да это уже согласилась, А значит, попробую извлечь из этого брака выгоду». «Какую выгоду? Он и так погасит мой кредит». Тьфу, да для него это как комара раздавить. А для тебя слишком мало за необходимость терпеть его не только на работе, но еще и дома. Врать всем в лицо, притворяться, что все хорошо. Ты должна выставить ему встречные условия». «И какое же...» Усмехнулась я. «Не жениться на мне...» Чай согрел внутренности, и наконец-то моя квартира на меня подействовала как целебный бальзам. Аж дышать стало легче. Правильно говорят, что родные стены лечат. Ну и после разговора с Ниной становилось немного лучше. Будущее уже не казалось настолько мрачным. Год статуса жены Громова я как-нибудь потерплю. Всего лишь год. Подумаешь, пролетит он очень быстро. Наверное. «Я так рассуждаю. Раз уж тебя судьба так испытывает, то нужно извлечь какую-нибудь выгоду для себя любимой и сложившейся ситуации. Например, почему бы Громову не открыть на твою имя счет и не положить туда кругленькую сумму?» «Ага, Еще скажи, что он должен мне платить зарплату за каждый месяц замужества с ним». Не выдержала я и рассмеялась. «Нет, Нин, его денег мне точно не надо. От него самого бы поскорее отделаться». «Слушай, а хочешь, я с ним поговорю?» Окончательно воодушевилась Нина, так что на подвиги потянула. «А что?» «Завтра и поговорю. Он каждую субботу торчит в клубе. И у меня завтра тренировка. Вот и возьму его за грудки». Последнюю фразу я себе представила в красках. Как Нина припирает Громова к стенке и устраивает допрос с пристрастием. Она может, в этом я не сомневалась. И увольнения не побоится. Но я не хотела ничего такого. «Не надо, Нин. Я надеюсь, что в понедельник он мне сам все объяснит. Ну или хотя бы внесет ясность». «Ну ладно, тогда давай еще слопаем по тортику». Многие считают, что понедельник – день тяжелый. Никогда так не думала до сегодняшнего дня, когда собиралась на работу с тяжелым сердцем. Я даже проснулась раньше будильника, чего со мной практически не случалось. По квартире слонялась, как со мной было, ни на чем не в состоянии сосредоточиться. В итоге чуть не опоздала, вернее, заставила Николая прождать меня минут 10 возле подъезда, а это грозило опозданием на работу. Или мне теперь, как будущей жене хозяина объекта, полагаются поблажки? Это вряд ли. О чём печалитесь, леди? Нарушил тишину в салоне Николай. К тому времени мы уже проехали половину пути. Говорить мне совершенно не хотелось, а унылый дождь за окном еще и сонливость навевал. «О жизни?» — отозвалась я с горькой усмешкой. «Это вы зря», — встретил Николай мой взгляд в зеркале заднего вида. Жизни нужно радоваться, какие бы испытания ни вырастали на вашем пути, ведь даже сражаясь с ними мы живем. Но, правда, испытания бывают разными». Как-то грустно закончил. Мне же подумалось, что, наверное, Николай много чего повидал в жизни, а я даже не знаю, женат ли он. Но сейчас у меня точно было не то настроение, чтобы задавать вопросы, и Николай меня понял правильно. Остаток пути мы проделали в молчании. Дождь усилился, и я вымокла, пока бежала от машины до гостевого домика. Пришлось спешно переодеваться. В итоге я опоздала. Всего на пять минут, но этого хватило, чтобы встретиться с хмурым взглядом Громова. Но замечание он мне не сделал. Алиш велел следовать за собой. Мы пришли в единственную отделанную комнату в доме. В которой раз невольно залюбовалась ею. Своей работой я могла гордиться. «Присаживайтесь, где вам удобно». Обвел Громов взглядом комнату. Я выбрала пуфик подальше от него, радуясь, что он сам остался топтаться возле двери. Но и я не могла смотреть на него. все время отводила взгляд не в силах совладать с собой. После выходных он мне стал еще более неприятен. «Как прошли выходные?» Поинтересовался Громов. «Вряд ли вам это будет интересно». Не сдержалась я. Сначала он сделал все, чтобы отравить меня эти дни, а теперь, значит, проявляет вежливость. Вы правы. Тут же опроверг громов свои мысли. Вежливостью тут и не пахло. Да переходи уже ты к делу. Требовала я внутренне. Хватит уже тянуть резину и отвлекать меня от работы. Завтра я представлю вас своим друзьям. Прошел он к окну, и теперь я смотрела ему в спину. Но это всяко лучше, чем встречаться взглядом с его глазами. Планируется семейный ужин у меня дома. Кроме нас будет еще четыре пары. Есть у вас подходящая одежда. Найду. Без энтузиазма кивнула я. «Хорошо», — протянул Громов. «В субботу мы приглашены на прием в главе крупной нефтяной компании». «В субботу у меня выходной». Резко перебила я его. «Знаю». Удивленно посмотрел на меня Громов через плечо. «Вы предлагаете из-за этого перенести прием? Кроме того, когда вы станете моей женой, выходных у вас не будет, как понимаете». Криво усмехнулся. Да что ж за... Я теперь и выходными не смогу распоряжаться по его милости. С недавнего времени моя жизнь поделилась на будни и выходные так отчетливо, как никогда еще не делилась. К слову, раньше эта грань у меня и вовсе была стерта, Особенность работы фрилансером. А теперь я, получается, себе не хозяйка вовсе. И еще, нам нужно перестать друг другу выкать. Живем мы не в прошлом веке, между женихом и невестой это не принято. Так что начни говорить мне «ты» и звать по имени уже сегодня. Хорошо, я попробую. Просто сделай, как я прошу, и привыкай уже, Галина. «Тогда уж Галя», — усмехнулась я, — «вряд ли муж жену станет называть официальным полным именем». «Хорошо, Галя», — согласился он. «А я его, значит, должна звать Игорем?» «Чёрт! Обращаться к нему по имени и на «ты» будет сверхсложно, но придется и это заставить себя сделать». «Что-то еще? «Пока, пожалуй, все. Можешь идти работать». «Вот уж спасибо. Чуть в ноги ему не склонилась. Так рада была избавиться от его общества. Он тоже не задержался на объекте к ещё большей моей радости. Ну и без него работа даже не закипела, а забурлила. Задач передо мной стояло так много, что на время я даже умудрилась забыть о Грумове. Но он сам о себе напомнил сразу после обеда. Зазвонил мой мобильный, и номер на экране высветился незнакомый. Меньше всего ожидала услышать этот низкий голос, который я сразу узнала. «Галя, по этому номеру ты можешь звонить мне в любое время суток. Сохрани его себе, пожалуйста». Сухо сообщил он. «Хорошо», — еще Суша отозвалась я. На этом разговор наш был окончен, и я даже не посмеялась про себя. «Стану я ему звонить, делать мне больше нечего. Да в последнюю очередь я обращусь к нему». И в тот момент я ошибалась. Громов, как обычно, приехал вечером принять работу. Петр Матвеевич как раз заканчивал выкладывать камин в гостиной. Через пару дней гостиная уже будет готова к началу чистовой отделки. «Почему здесь?» Остановился Громов напротив самого старшего и уважаемого работника бригады. «Не понял, Игорь Дмитриевич», — прокричал строитель. «Я видела, с каким трудом у него получилось разогнуться. Староват он уже для таких работ», — мелькнула жалостливая мысль. Я велел выложить камин на той стене. «А, ну так о том мне неведомо», — развёл руками Петр Матвеевич. «Мне ведь где сказали, там и делаю». «Значит, придется все переделывать», — кивнул Громов. «Да вы что!» — всплеснул руками строитель. «Тут же работы на три дня!» «Меня это не интересует». «Это я велела Петру Матвеевичу выкладывать камин на этой стене». Поторопилась я вмешаться в разговор, взглядом отпуская строителя. «Ты? И почему же?» Недобро прищурился Громов. «Потому что стена напротив окна не подходит для камина. На свету будут просматриваться все его внутренности. Пыль, зала. Это же стена напротив, теневая. Отличное место для камина. И она первая бросается в глаза при входе в гостиную. Можно будет декорировать ее нестандартно. Сделать своеобразным украшением комнаты». Я готова была отстаивать свою правоту до посинения, если придется, но не пришлось. После непродолжительного раздумья Громов вынужден был со мной согласиться. Даже удивилась его такой покладистости. «Спасибо, дочка, что вступилась за меня». Чуть позже подошел ко мне Петр Матвеевич. «А то где же это видано столько работы коту под хвост?» Вздохнул он. «Да было бы за что». Но в душе я тоже ликовала, что сумела дать отпор Громову, что в нем тоже победило рациональное зерно, а не привычка делать все и всегда по-своему. Вечером я вместе со всеми отправилась в деревню, нужно было прикупить продукты по мелочам в магазине. На этот раз я категорически отказалась от приглашения разделить с работягами ужин, сославшись на срочные дела. Никаких таких дел у меня не было, просто хотелось насладиться тишиной и покоем. А вот к тому, что на ночную службу заступит сторож, с которым я еще не была знакома, готова я не оказалась. «Стой, кто идет? «Прямо как в моих фантазиях. А ружье? Ружье у него есть?» Я смотрела на ковыляющего к запертому забору деткам. Нет, он без ружья, зато с огромной дубиной. «Дедушка, я тут живу». «Ты что ли? Да не смеши мои сапоги, никто тут не живёт, окромя меня вот. Да и я тут только ночую. Давай, девица, иди куда шла». «Я живу в гостевом домике, вон в том», — указала я. «А вы можете спросить у своего руководства, кто такая тихая Галина». «Это ты что ли?» — покосился на меня дедок и залез в свой широкий карман. «А не могу я и спросить, потому как телефон сел». «Так давайте я позвоню». Тут же достала я свой. «Кому?» «Так, дай бог памяти, как его зовут. Громов, кажись, фамилия, а вот имя запамятовал». «Понятно», — вздохнула я и набрала заветный номер. «Игорь Дмитриевич». «Просто Игорь», — перебил меня он. «Игорь, не мог бы ты сказать сторожу, чтобы пропустил меня на территорию? А то он не верит, что я тут живу». Быстро проговорила я с крыговоркой. Через пять минут меня уже впускали со всеми королевскими почестями. А дедок даже проводил меня до домика, иначе я к себе все зазывал. Но я гордо отказывалась. Звали сторожа Егор Пантелеевич, и при более близком знакомстве оказался он мировым детком. Хоть и чересчур болтливым.